Глава седьмая. Глубокая темница. Царица бросила три красных вышитых подушки на ведущие к трону мраморные ступеньки. «Усаживайтесь поудобнее», — сказала она. «Мне так хочется поскорее услышать все про вашу удивительную страну и про то, как вы к нам попали, и вообще про все, про все. Только мне такая скучища, каждое утро приходится судить да «А вам тоже приходится?» «Нет», — сказал Сирил. «Во всяком случае не на людях, а так иногда в частном порядке». «Да-да», — подхватила царица. «Я бы тоже предпочла в частном порядке». «Нам с Джейн не приходится судить, но зато мы должны играть гаммы». «Это тоже скучище», — отозвалась Антея. «Что такое Джейн и что такое гаммы?» — спросила царица. Джейн, это моя младшая сестра. Она сейчас гостит у жены привратника. А Гаммы, это музыка. Никогда такой музыки не слыхала, сказала царица. А вы умеете петь? Умеем, сказал Роберт. Мы потом вам покажем, как мы поем. Хорошо, согласилась она. А теперь посидите тихо и послушайте, как я буду судить. Царица Вавилона уселась поудобнее на троне и сделала знак слугам. Первой была женщина, которая просила рассудить ее с братом. Она сказала, что брат забрал деньги, которые ей оставил отец. Брат же уверял, что деньги забрал дядя. Долгие выяснения до да объяснения нагнали на ребят скуку, но вдруг царица хлопнула в ладоши и сказала, «Посадите обоих в тюрьму и держите их там до тех пор, пока один из них не признается, что взял деньги». «А вдруг они оба взяли?» — не утерпел Сирил. — Ну, тогда тюрьма — самое для них место. — А если оба не брали? — не унимался Сирил. Это невозможно, — возразила царица. — Дело не бывает сделано до тех пор, пока кто-нибудь его не сделал. И, пожалуйста, не перебивай. Затем на суд явилась женщина. Голова ее была посыпана пеплом. Так, во всяком случае, показалась Антея. А может, она просто запылилась в дороге. В глазах у нее стояли слезы. «Она сказала, что плачет, потому что ее муж в тюрьме». «За что?» — спросила царица. «Его оговорили. Они сказали, что он плохо отзывался о вашем величестве, но это неправда. Они просто затаили на него злобу». «Откуда ты знаешь, что он не говорил обо мне плохо?» «Никто бы не смог», — уверенно ответила женщина. «Стоит только хоть раз взглянуть на ваше прекрасное лицо». «Освободить его», — распорядилась царица. «Кто следующий?» Люди шли, шли и шли, и она по каждому случаю выносила свое решительное суждение. Наконец она неожиданно для всех хлопнула в ладоши и заявила, «На сегодня аудиенция окончена». И ребята остались наедине с Вавилонской царицей и ее придворными дамами. «Ну хорошо», — облегченно вздохнула царица, «с этим делом покончено». А теперь давайте переместимся в сад и поговорим там в тишине и уюте. И они двинулись за ней вслед по длинным-длинным коридорам во внутренний дворик. Он был густо обсажен кустарником, а вьющиеся по шпалерам розы создавали приятную тень. Слуги разложили мягкие подушки по мраморному полу террасы, а могучий мужчина с гладким лицом предложил каждому прохладное питье в золотых чашах. Он отпил сам из чаши, которую затем протянул царствующее особе. — Не очень-то это гигиенично, — пробормотал Роберт. Ему не раз объясняли, что когда пьешь из блестящей кружечки, прикрепленной цепочкой к фонтанчику в Лондоне, надо ее предварительно хорошенько сполоснуть. — Вовсе нет, — сказала царица, услышавшая его замечание. — Рити Мардук очень чистый мужчина. «И надо, чтобы кто-нибудь пробовал наперед, Это в смысле разных там ядов, понимаешь?» Ребята почувствовали себя неуютно, но Рити Мордук сделал поглоточку из каждой чаши, так что они быстро успокоились. Питье было вкусным, напоминало лимонад и слегка отдавало карамелью. «Оставьте нас!» — распорядилась царица, и все придворные дамы в их пестрах, расшитых красивых одеяниях медленно выплыли из сада, и дети остались с ней наедине. «А теперь расскажите мне о себе», — потребовала она. «Давай ты, Бобс», — сказал Сирил. «Лучше Антея», — возразил Роберт. «Нет-нет», — не согласилась с ним Антея. Сирил лучше всего ты. Помнишь, как твои рассказы понравились королеве Индии?» Но тут было совсем другое дело. Когда он рассказывал Рани про Феникса и ковер, то он говорил то, что было на самом деле. Но ведь не мог же он рассказать про амулет и объявить, что они на самом деле живут на многие тысячи лет позже, чем сейчас, когда они беседуют в саду. Он решил рассказать про Самееда и как он умеет выполнять разные желания. «Это очень интересно», – оживилась царица. «Надо нам пригласить Самееда сегодня в Глава 7. «Глубокая темница».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 Да-да, подхватила царица, я бы тоже предпочла в частном порядке. Нам с Джин вечером названный ужин. А где он сейчас? Антея объяснила, как получилось, что в данный момент его местонахождение им не было известно. Ну, это узнать очень просто, сказала царица. Видите, Мардук сбегает к воротам и узнает, кому из стражников в дом отправилась ваша сестра. «Можно я пошлю с ним записочку?» — спросил Серил, доставая из кармана потрепанную записную книжку и стараясь выудить из другого кармана огрызок карандаша, который, как он был уверен, должен был там находиться. «Конечно, я сейчас позову писца». «Не надо, я сам напишу», — сказал Серил, нащупав карандаш. Карандаш был такой тупой, что пришлось пустить в ход зубы, чтобы очистить грифель. «Какой же ты умный мальчик!» — восхитилась царица. «Можно я погляжу, как ты будешь писать?» Он написал. «Спрячь это хорошенько, прежде чем идти сюда. Ничего не говори про это и порви записку. Царица просто прелесть, бояться нечего». «Какие странные буквы!» — удивилась царица. «И пишешь ты на чем-то гладком. Что ты изобразил?» «Я написал», — ответил Сирил, «что вы прекрасны и похожи, похожи на праздник» и что она не должна бояться, и пусть поскорее приходит сюда Рити Ритти-мордук терпеливо ждал, пока Сирил напишет записку. От изумления у него глаза прямо-таки полезли на лоб. Он очень неохотно взял записку в руки. «О, царица, пусть дни твои продлятся вечно! Уж не волшебство ли это?» «Да», — неожиданно объявил Роберт, — «очень сильное волшебство. Но оно не причинит никакого зла, если ты тотчас же отдашь его нашей сестре Джейн». А потом она его уничтожит, так что оно и не сможет никому повредить. Очень сильное. Леденец. Леденец? Я такого бога не знаю, сказал Рити Мардук, отвесив поклон. Рити Мардук удалился. А царицу так заинтересовали записная книжка и огрызок карандаша, что Сирилу ничего не оставалось, как преподнести их ей в подарок. С их помощью вы творите волшебство? удивлялась она. Сделай что-нибудь такое и для меня. А ты знаешь, перешла она на шепот, имена великих в вашей стране? Можешь их написать? Конечно, поспешил уверить ее Сирил и написал на листочке записной книжки Шекспир, Нельсон, Байрон, мистер Редьярд Киплинг, мистер Шерлок Холмс. Царица наблюдала за ним, затаив дыхание. А затем она взяла записную книжку и, испытывая священный трепет, спрятала ее в складках своего роскошного платья. «Потом ты научишь меня произносить все эти великие имена», — сказала она. «Скажите мне...» «Впрочем, нет. Я уже устала. Вы такие умные. К тому же вы, наверное, хотите, чтобы я вам что-нибудь рассказала о себе?» «Да-да», — тут же откликнулась Антея. «Мне так хотелось бы знать, почему этот царь отправился...» «Извини, но ты должна сказать, царь, да продлятся дни его вечно...» Мягко поправила ее царица. «Ой, простите, да продлятся дни его вечно...» Поторопилась добавить Антея. «Только почему он отправился за четырнадцатой женой? Даже у синей бороды не было столько жен. И к тому же вас-то он ведь не убил?» Эти слова попросту поставили вавилонскую царицу в тупик. Она хочет сказать, — пояснил Роберт, — что у английских королей бывает только одна жена. Правда, у Генриха VIII их было семь или восемь, но подряд, а не одновременно. Ну, в нашей стране царь и дня бы не продержался на троне, если бы у него была всего одна жена. Никто бы не оказал ему никакого уважения и был бы совершенно прав. Так что же получается, что все остальные тринадцать жен до сих пор живы, — изумилась Антея. «Конечно живы, но это всякая милюзга. Я с ними не имею никакого дела. Я царица Вавилона, а они просто так, жены. Новая жена прибудет сегодня вечером. Ожидается торжественный ужин, чтобы отметить ее прибытие». «Только она сама, конечно, присутствовать не будет. Ее поведут в баню, она пройдет всяческие омовения и притирания. Мы всегда очень тщательно моем иностранных невест. Это займет две или три недели. Но сейчас как раз обеденное время. Вы можете пообедать со мной за моим столом. Я вижу, что вы достаточно высокого происхождения». Царица повела их в затемненный прохладный зал. На полу лежало множество подушек. Они на них уселись И тогда слуги внесли низкие столики из полированного голубого камня с инкрустациями из золота. На столах помещались золотые подносы с едой, но ни ложек, ни вилок, ни ножей сервировано не было. Ребята думали, что царица потребует принести приборы, но нет. Она начала есть руками. Первым делом подавали разваренную пшеницу, смешанную с мясом и изюмом. Все это было полито растопленным жиром. Ребятам было нелегко последовать ее примеру и запустить пальцы в еду. Потом на второе были тушеная ва в сиропе со сливочным кремом. «Да уж, в Лондоне у не вряд ли получишь такой обед». После обеда все, даже ребята, легли поспать. Вдруг царица проснулась с криком. «Ну и заспались же мы! Надо мне поспешить и успеть переодеться к званому ужину!» «А что?» Рити Мардук еще не вернулся с нашей сестрой и Самедом, спросила Антея. Ой, я совсем про это забыла, спохватилась царица. Они не привели бы ее сюда, пока я не позову. Наверное, они ждут там где-нибудь снаружи. Она хлопнула в ладоши и сразу же появился Рити Мардук. Мне очень жаль, сказал он, но я не сумел разыскать вашу сестру. «Зверь, которого она таскает в сумке, укусил ребенка, их прогнали, и они пошли к вам. Но где они, неизвестно. Охрана говорит, что они напали на след. Не сомневаюсь, что через пару недель их отыщут». Проговорив это, он удалился с поклоном. Эта троекратная потеря привела их в ужас. Ни Джейн, ни Самиэда, ни Амулета, все куда-то пропали. Немного поуспокоившись и поразмыслив, Сирил сказал. «В конце концов, Самиет находится при Джейн. Значит, с ней все будет в порядке. Нам пока что тоже не грозит никакая опасность. Давайте возьмем себя в руки и хотя бы получим удовольствие от предстоящего торжественного ужина». Им пришлось принять благовонную ванну, и это было замечательно. А потом их, включая волосы, умастили маслами, и это было весьма неприятно. Затем их представили царю. Царь Вавилона обошелся с ними очень приветливо. Званый ужин продолжался долго-долго. Угощение состояло из множества разнообразных и вкусных блюд. Все возлежали на подушках. Женщины с одной стороны, а мужчины с другой. А когда все было съедено, тогда каждая женщина встала и села рядом со своим мужем или другом или возлюбленным придворные одеяния были вплетены золотые нити. Все сверкало и переливалось, и было очень красиво. Середина комнаты оставалась пустой. Там для развлечения знати появлялись то жонглеры, то фокусники, то заклинатели змей. Эти последние страшно не понравились Антее. Она вообще не любила змей. Когда стемнело, слуги зажгли факелы. «А теперь», — шепнула царица, обращаясь к ребятам, — «Вы мне обещали что-нибудь спеть». «Может, кто за далекие холмы?» — предложил Сирил. «Давайте, раз, два, три». «Кто за далекие холмы поскачет со мной на заре, чтоб повидать мне невесту мою в ее цветущей поре? Папаша запер дверь на замок, а мать ее прячет ключи, но никакие на свете замки не смогут нас разлучить». Жаль, что Джейн не было с ними и некому было вторить. Но все равно их пение было так не похоже на все, к чему привыкли их слушатели, что песня вызвала прилив необычайного восторга при Вавилонском дворе. «Пойте еще, еще!» — восклицал царь. «Клянусь своей бородой! Эта мелодия так необычна! Мне нравится это дикарское пение!» Так что они продолжили. Я видел ее на склоне дня, и стража была при ней. Рассвета дождался и глянул в окно. «Не было стражи, ей-ей! Все стражники спали глубоким сном, но ты об этом молчи! Так встретился я с любимой моей. Кто сможет нас разлучить?» После каждого куплета раздавался гром аплодисментов. Царь не успокоился, пока они не спели все, что знали. А знали они, кроме этой, еще три песни. Но царь заставил их все песни спеть по два раза. Когда они все пропели... Царь поднялся в полный рост и торжественно произнес: «Клянусь, клювом не срока. Просите у меня, что пожелаете, чужеземцы из страны, где солнце никогда не заходит». Можно бы сказать, прошептала Антея, что нам достаточно чести удостоиться пить для его величества. Нет, давайте попросим, чтобы нам подарили амулет. Не стоит, это будет невежливо, запротестовала Антея. Но Роберт, возбужденный всем происходящим и музыкой, и горящими факелами, и бурными восторгами, выпалил так, что никто не успел его остановить. «Подари нам половину амулета, на котором есть слова «Урхе Каосе Чех», — сказал он и добавил. «О, царь, пусть дни твои продлятся вечно!»